Блайтон Тайна подброшенных писем Пятеро тайноискателей и собака четыре Странная телеграмма Бетси и Пип сгорали от нетерпения «Ну когда же наконец объявятся?» Ларри, Дейзи и Фати. Бетси прилипла к подоконнику детской комнаты, высматривая друзей. Что-то не очень торопятся, сказала она. А ведь они еще вчера приехали из интерната. Должны бы давно появиться. Так хочется поскорее узнать, какие штучки привез с собой Фати и во что он будет на этот раз переодеваться. Так ты, значит, думаешь, что нам опять достанется для расследования первоклассное дельце, сказал Пип. А здорово было на рождественских каникулах, правда? Прямо фантастику раскрутили. Да уж, ответила Бетси. Хотя в эти каникулы я бы, наверное, хотела чуть-чуть поменьше фантастики. «Да ты что, Бетси? воскликнул Пип. «Из тебя, по-моему, прекрасный детектив получится. Ты что, уже расхотела быть сыщиком?» «Ничего не расхотела. Глупости!» «Но я ведь знаю, ты считаешь, что от меня мало пользы. Я самая младшая, мне только девять лет, а вам всем за десять. Но в прошлый раз...» Я разве не здорово помогла, когда мы раскрыли тайну секретной комнаты? Пип уже собирался каким-нибудь язвительным словом поставить свою сестренку на место, когда она вдруг закричала: Вон они идут! Вижу Ларри и Дейзи. Давай скорее спустимся, встретим их. Они пулей слетели вниз и выскочили на дорожку перед домом. Бетти в восторге бросилась обнимать друзей, а Пип стоял рядом и улыбался до ушей. «Привет, Ларри! Привет, Дейзи!» «А где Фати? Вы его уже видели?» «Нет», — ответил Ларри. «А разве он еще не у вас?» «Жалко». «Тогда выйдем за калитку и подождем его на улице». Увидим снова старину Бастера, как он будет топать на своих коротких лапках и вертеть от радости хвостом. Все четверо двинулись к главной калитке и выглянули наружу. Никого. Ни Фати, ни Бастера. Появился и проехал мимо фургон булочника. Потом проколесила на велосипеде какая-то женщина. Потом в конце переулка возникла... Знакомая-признакомая, грузная фигура. Это был местный полицейский, мистер Гун, или, как его прозвали дети, пошли прочь. Он совершал дежурный обход своего участка, и ему совсем не понравилось, что четверо ребят наблюдают за ним от калитки пипового дома. Мистеру Гуну эти ребята были совсем не по душе, а этим ребятам, естественно, не по душе был он. Доброе утро, вежливо поздоровался Ларри, когда мистер Гун проходил мимо, слегка отдуваясь на ходу. Он был очень толстый. Его лягушечьи глаза уставились на ребят. А, -а вы снова здесь? Свалились на нас как негодная мелочь, сказал он. Ха. «Опять, небось, будете совать свои носы куда не надо?» «Думаю, да», — с охотой отозвался Пип. Мистер Гун собирался произнести еще одну убийственную фразу, но в это время на улице послышался тревожный звук велосипедного звонка, и из-за угла на большой скорости выскочил какой-то парнишка. «Разносчик телеграмм», — сообразил Пип. «Ой, осторожно, мистер Гун, осторожно!» Велосипедист свернул в сторону полицейского и показалось, будто он едет прямо на него. Мистер Гун вскрикнул и отпрыгнул, как овечка. «Это что еще такое? Как ты ездишь? Общественная опасность! Вот что вы, мальчишки, такое!» заорал Гун. «Простите, сэр. «Велосипед почему-то вырвался у меня из рук», — стал оправдываться парнишка. «Я вас ушиб, сэр? Дико извиняюсь». Вежливый тон мальчика немного охладил ярость полицейского. «Какой дом тебе нужен?» — спросил он. «У меня телеграмма младшему мистеру Филиппу Хилтону, — ответил разносчик, читая имя и адрес на оранжевом конверте. «Ах, да это же Пипу!» — воскликнула Бетси. «Ого, Пип, тебе телеграмма!» Разносчик поставил велосипед к краю тротуара, уперев педаль в бровку. Но он, очевидно, не нашел точного равновесия, потому что велосипед с лязгом упал на бок и рулем проехался по щиколотке мистера Гуна. Полицейский так заорал, что дети аж подскочили. Он прыгал на одной ноге, пытаясь достать руками щиколотку и при этом не упасть. Бетси неожиданно хихикнула. — О, сэр, я страшно извиняюсь! — вскричал разносчик. — Этот проклятый велик! Он все время падает! — Не сердитесь на меня, пожалуйста, сэр! «Не сообщайте на работу, прошу вас. Я ужасно извиняюсь». Багровое лицо мистера Гуна было краснее обычного. Он свирепо взглянул на разносчика телеграмм и снова стал тереть щеколотку. «Вручай свою телеграмму и проваливай! Чего зря тратишь рабочее время? Болтаешься тут!» «Слушаюсь, сэр», — смиренно сказал паренек, — и отдал Пипу оранжевый конверт. Пип стал вскрывать его, сгорая от любопытства. Он еще ни разу в жизни не получал телеграмм. Пип стал читать телеграмму вслух. Она была от Фати. «Сожалею, не увижу вас эти каникулы, тычика. Вынужден расследовать таинственное дело в Типпилулу, тычика». Улетаю сегодня самолетом, тычка. Всего наилучшего, Фати. Ребята столпились вокруг Пипа. Им хотелось увидеть телеграмму собственными глазами. Они не верили своим ушам. Какая странная телеграмма. Мистер Гун тоже не мог поверить своим ушам. — А ну-ка, дай сюда, — сказал он и взял телеграмму из рук Пипа. Прочел ее снова вслух для себя. Это от того самого Фредерика Троттевилла, так? Спросил он. Ведь вы его кличите, Фати, так? Что же это может значить? Улетает самолетом в Типи. Типи. «Как там дальше?» «Никогда не слыхал про такое место!» «Это в Южном Китае», — неожиданно сказал разносчик телеграм. «У меня там дядя, вот почему я знаю». «Но... но...» «С какой стати Фати должен туда лететь?» «Раскрывать какую-то тайну где-то там?» «Почему?» «Почему?» Недоумевали четверо ребятишек. Они были в полной растерянности. «Значит, мы не увидим его в эти каникулы!» Неожиданно захныкала Бетси. Она просто обожала Фати и так ждала встречи с ним. «Вот и слава Богу!» Сказал мистер Гун, возвращая телеграмму Пипу. Так я и скажу. Слава Богу! Гадкий, настырный мальчишка. Делает вид, что играет в детектива. А на деле-то своими переодеваниями просто обманывает закон. Всюду сует свой нос, лезет, куда не просят. Может, хоть эти каникулы поживем спокойно раз этот нахальный молец убрался в какой-то там типи... типи... типилулу, подсказал разносчик телеграмм, которому, по-видимому, все это было очень интересно. «Послушайте, сэр, а эта телеграмма случайно не от того умного парня, мистера Троттевилла. Я много наслышан о нем». «Мистера Тротевила, С возмущением фыркнул мистер Гун. «Да он еще мальчишка! Сопляк!» «Мистер тротевил надо же!» «Мистер Проныра! Вот как я его зову!» Бетси снова неожиданно хихикнула. «Мистер Гун опять побагровел!» «Это случалось с ним всякий раз, когда ему что-то не нравилось!» «Простите, сэр, я не хотел выводить вас из себя и расстраивать!» Сказал разносчик телеграмм, который, по-видимому, имел особый талант извиняться за все, чтобы угодить. «Но ведь об этом мальчике знают все, сэр. По-видимому, он действительно очень-очень умный мальчик. Разве это не он, сэр, в прошлые каникулы?» Разобрался в каком-то крупном деле До того, как это сделала полиция Мистеру Гуну слышать Что слава этого поганца Фати Распространилась за пределы его участка Было весьма неприятно Он еще раз громко фыркнул хе Тебе что? Больше нечем заниматься на почте? Кроме как слушать разные глупые сказки?» Спросил он Вежливого разносчика. Этот Фати просто жалкий авантюрист. Всегда таким был. И он еще доведет этих вот ребятишек до беды. Бьюсь об заклад. Их родители только рады, что он отправился в этот... Как его? Типи... Типи... Типилулу. В очередной раз услужливо подсказал разносчик телеграм. Подумать только, сэр, из какой дали его пригласили, чтобы раскрыть тайну. Ух ты! Должно быть, он действительно умный. Четверка ребят слушала все это с огромным наслаждением. Они знали, как ненавистны полицейскому такие рассуждения. «Хватит! Убирайся отсюда поскорей!» Не выдержал мистер Гун, Чувствуя прилив раздражения к этому мальчишке. «Проваливай! Нечего тут бездельничать!» «Слушаю, сэр». «Конечно, сэр», — сказал вежливый мальчик. «Подумать только!» Отправился в Типпилулу, Да еще на самолете, — «Ух ты!» «Надо написать дяде. Пусть узнает и сообщит мне, что там делает мистер Троттевилл». «Вот это да! Проваливай!» Грозно повторил мистер Гун. Разносчик телеграмм подмигнул ребятам и взялся за руль велосипеда. Всем четверым он очень понравился. У него были рыжие волосы, веснушки по всему лицу — Рыжие брови и забавно вывернутые губы. Он сел на велосипед и, сделав сначала опасный маневр в сторону мистера Гуна, покатил по дороге громко, как только можно, звоня в два колокольчика. — Вот, воспитанный мальчик, уважает закон, — сказал мистер Гун. Вам следует у него поучиться. Слышите? Но ребята уже не слушали толстого полицейского. Они снова обратились к телеграмме. Вот это да! Фати, правда, всегда был мастером на сюрпризы, но отправиться с самолетом в Китай. Мне бы мама никогда не разрешила ничего подобного, сказал Пип. Ведь Фате еще только 13 лет просто не верится. Бетси вдруг расплакалась. А я так хотела, чтобы он приехал на каникулы и раскрыл еще какую-нибудь тайну. Всхлипывала она. Так хотела, так хотела. Перестань, Бетси, не будь ребенком, сказал Пип. «Мы можем раскрывать тайны и без Фати. Правда, ребята?» Однако в глубине души каждый из них знал, что без Фати у них мало что получится. Фати был настоящим лидером. Из тех, кто отваживался на такие вещи, о которых они и думать бы не посмели, он был поистине мозговым центром пятерых тайноискателей. «Да нет...» «Без Фати все мы. Вроде пирога без начинки», — задумчиво произнесла Дейзи. Это был, конечно, юмор, но никто не засмеялся. Ребята прекрасно понимали, что имеет в виду Дейзи. Без Фати не было ни интереса, ни азарта. и все всё-таки я никак не могу прийти в себя», — сказал Ларри, — когда они возвращались от калитки к дому. Фати в Южном Китае. И что это за тайна, которую он там раскрывает? Мог бы найти хотя бы минутку, чтобы зайти к нам и рассказать. А как хорошо говорил о нем разносчик телеграмм. Значит, Фати становится знаменитым. Вот здорово! Радовалась Бетси. «Точно! А помните, как старину Гу накорёжило, когда этот парень расхваливал Фати?» С ехидством отметил Ларри. «Симпатичный парень! Мне он понравился!» «Кого-то напоминает! Вот только не могу сообразить, кого!» «Послушайте, а что будет с Бастером?» Спросила вдруг Бетси и даже остановилась. Ведь Фати не разрешили же взять собаку с собой. И Бастер будет страдать без хозяина. Что вот, например, сейчас с ним происходит? Можем мы взять его с собой? Ручаюсь, что Фати будет рад, если мы это сделаем, — сказал Пип. Пошли к Фате домой и спросим его маму про Бастера. Ну что, пойдем? Прямо сейчас. Они повернули назад от дверей дома. Быть все стало немного легче на душе. Уж если так случилось, что Фате с ними не будет, то утешением послужит им Бастер. Милый, добрый Бастер. Такая прелесть. И к тому же он участвовал во всех их приключениях. Они подошли к дому Фати и открыли калитку. Мама Фати срезала нарциссы, чтобы поставить их в вазы. Опять каникулы, сказала она, улыбаясь детям. Надеюсь, вы хорошо и весело их проведете. А почему такие серьезные? Что-нибудь случилось? Да вот, зашли спросить. Не взяли нам взять к себе Бастера на время каникул? Сказал Ларри А вот и он Бастер, Бастер Привет, старина Иди ко мне